Глава 38. Воскрешение. Экхард ступил на ужасный путь отрешенности. Однако она не имела ничего общего с высокой духовностью, которой он учил. Речь шла не о том, чтобы слиться с божественной мыслью, а о том, чтобы отыскать девочку в ее недрах и вытащить ее оттуда. От благородного усилия, которому он призывал тех, кто его слушал, не осталось ничего. Мирный путь к Богу превратился в путь войны и мести. Учитель извратил свою духовную силу и протянул руку дьяволу. «И никто не мог его переубедить?» — прошептал Антонен. «Экхарта никто не мог переубедить», — сказал Гийом. «Слушай внимательно. Чтобы достичь этой безумной цели, ему нужна была жизнь, витальный флюид, чтобы передать его девочке за порогом смерти. Он взял его у себя». «Как это?» — удивился Антонен. Он приговорил к смерти свое собственное тело, принудил его к полному голоданию, отказался не только от пищи, но и от всякого внутреннего общения с самим собой, отделив себя от собственного разума, изгнав его из сознания, как чужеродную материю. Но почему? Чтобы его тело не тратило энергию на выживание, чтобы все могло перейти к Марии. Он запретил себе двигаться и отключил сознание, впав в полусон. Потом взялся за внутренние органы и их активность, сокращение сердца, наполнение легких, тепло крови. Там и кроется, говорил он, витальный флюид, необходимый для воскрешения. Антонен, можно ли поверить в то, что человек способен сам у себя отнять жизненную силу и распоряжаться ею по своему усмотрению? Нет. Произнес монах: Эх, то это удалось. Его кожа стала холодной, биение сердца замедлилось, дыхание почти не было слышно, и благодаря то ли колдовству, то ли неведомо каким волшебным алхимическим процессам, но девочка явилась ему. Во сне он чувствовал ее присутствие далекое, еле ощутимое, но абсолютно явственное. Силуэт был размыт, едва очерчен, как набросок тела, которое невидимая рука вырисовывала все более четко, обводя контуры. По мере того, как учитель слабел, Мария возрождалась. Он давал ей жизнь, но жизнь его не слушалась. Она защищала тело Эхарта и упорно его не покидала. Она сопротивлялась его воле, принесшей ее в жертву. Она сражалась с ним. Она заставляла телесные потребности причинять ему боль, а голод и холод разрывать его на части. Она взяла в осаду его разум, изводя его приступами лютого страха. Я ничего в этом не понимал, считал это безумием и одержимостью. И я, его ученик, оказывал ему помощь, Антонен. Изо всех моих сил, хотя должен был позволить ему умереть. Брат-госпитальер не оставил меня без поддержки. Вместе мы при помощи палочки заталкивали эхорту в рот, размоченную в воде пищу, как будто откармливали гуся. Мы грели ему голову, чтобы разогнать вредоносную жидкость, и растягивали конечности, чтобы они не теряли гибкость. Я безостановочно растирал его покрытое струпьями тело, похлопывал по коже, чтобы к ней приливала кровь, но я умел слушать стоны, срывавшиеся с его губ. Это были не стоны боли, Антонен, а стоны скорби ибо, ухаживая за ним, я противился возвращению Марии. В тот момент, когда я ставил ему припарку на живот, он сжал мои пальцы с такой силой, что мне показалось, он их сейчас сломает. Я боролся за его выздоровление, но он отрывал от себя мои руки, и так повторялось каждый раз, когда я пытался его лечить. Я не понимал, что чем больше сил ему возвращаю, тем больше подтачиваю его волю. Откуда мне было знать, что в безумии Экхарта была своя правда, и что в самой глубине добровольного разрушения, коему не мог быть причастен никто, кроме дьявола, таилось могущество Бога. Откуда мне было знать, что, спасая Экхарта, я снова убивал Марию? Однажды ночью его состояние ухудшилось. Он сумел каким-то неведомым способом еще больше замедлить биение сердца и движение легких и остудить кожу. Коспитальер привел к его ложу цирюльника, старика, работавшего в странно приемном доме при резиденции командора еще до того, как орден тамплиеров был уничтожен. Осмотрев учителя, тот заявил, «Он слишком слаб для кровопускания, однако...» — он посмотрел на меня, оценивая, достаточно ли я молод. «Возможно, твоя кровь передаст ему благотворные жизненные соки». «Моя кровь?» «Да...» Это процедура из персидской медицины. Меня научил ей один мавр. Она может убить, а может и воскресить. Крестоносцы использовали ее, когда лечили своих раненых в Палестине. Он объяснил, что надо сделать. Смысл состоял в том, чтобы влить в вены больного новую кровь, чтобы подпитать сердце. На Западе никто из лекарей не учил такому приему. Причину любого недуга видели в скоплении телесных жидкостей, которые нужно вывести наружу при помощи кровопускания или промывания желудка. Вливать жидкость в больное и без того уже переполненное тело считалось ересью. Но Экхарт умирал, и у нас не было никакого лекарства. И я протянул ему руку. Цирюльник вскрыл вену на сгибе моего локтя. Он воткнул в нее длинную тонкую стеклянную трубочку, соединенную с гибким полым стебельком, и проткнул его остро заточенным концом кожу учителя. Я стоял над ним, и моя кровь смешивалась с его кровью. Через определенное время цирюльник прекратил ее вливать. Когда он понял, что тело Экхарта не отторгает мою кровь, то вдвое увеличил время переливаний. Эффект был поразительный. Плоть больного охотно принимала пищу и набирала силу. Сердце стало биться чаще, кожа порозовела, Жизнь возвращалась к нему и разливалась по всему телу, утоляя жажду, иссушившую органы. Но он еще больше сопротивлялся. Он последним усилием боли старался защитить ребенка и боролся с крепнущей силой, почувствовав ее возвращение. Напрасно. Силуэт Марии становился все более расплывчатым, и чем дальше она уходила, тем больше усиливалась мучившая его боль. Он жалобно стонал, и по его щекам неиссякаемым потоком текли слезы. Наступил день, когда его страдание достигло предела. Он разинул рот и испустил пронзительный крик, похожий на птичий. Он попытался вырвать стеклянную трубку, и нам пришлось привязать его веревкой к кровати за запястья и лодыжки. Но он отторгал мою кровь, Антонен. Я это чувствовал собственными венами. Он вдруг резко побледнел и, как мне показалось, перестал дышать. Цирюльник вытащил трубку из его руки и попытался найти более широкую вену. Он прощупал его шею и воткнул острие в еремную вену. Кровь влилась в него мощным потоком. Тело Экхарта выгнулось дугой, и соединявшая нас стеклянная трубка лопнула. Потрясенный я отскочил вглубь комнаты. Возможно, от того, что смешение наших жизненных соков затуманило мой рассудок, у меня возникло чувство, будто я отделился от самого себя и проник в его душу и вместе с ним увидел ужасную картину. Обнаженная Мария уходила в землю, окруженная пустотой, и из ее худенького тела во все стороны растекались жизненные соки Эхарта, оставляя ее в безнадежном одиночестве. «Покидай ее, Антонен!» Голос Гийома пресекся, и ему пришлось немного помолчать, прежде чем продолжить. «Этот образ до сих пор преследует меня по ночам». Я вместе с учителем смотрел на эту девочку, которую мы любили, и видел, как жизнь Экхарта отступает от нее, как отлив, и против его воли возвращается к нему, а ее поглощает земля. И тут на какой-то миг девочка, как мне показалось, перестала растворяться. На краткий миг то, что осталось от нее, задержалось рядом с бедным учителем, словно он был ее последним шансом, чтобы не исчезнуть окончательно. Он пережил этот последний момент — когда ничем не мог помочь ребенку, бессильный, бессловесный, не имея ничего, кроме самого себя. Он пережил его, Антонен, не найдя ответа для той, что услышала его обещание у порога небытия и вдали от любви. Миг тишины истек, и она, как будто уверившись в том, что он ее не спасет, снова стала растворяться и ушла. Экхард закричал. Этот истошный крик наполнил башню и все никак не замолкал. Потом, когда он очнулся, он словно больше не видел меня. Я перестал для него существовать. Постепенно он встал на ноги и, как только набрался сил, прогнал меня. Гийом замолчал и взял Антонена за руку. Они молились вместе до тех пор, пока тень Экхарта не покинула келью, и их сердца не успокоились.